Глава шестая. Во втором эскадроне занятий не было. Все окна обширной казармы с рядами железных коек, аккуратно постеленными серыми одеялами с подушками и фуражками, висевшими над ними, были открыты настежь. У окон стояли без дела скучающие солдаты и смотрели на большой, усыпанный песком двор. Одна сторона этого двора была отделена высоким жердевым забором, образовывавшим со стеною узкий коридор. Поперек коридора были устроены препятствия. Земляной вал, канава, плетень. Лежало бревно, обмотанное соломой. Солдаты перегоняли через них лошадей, выпуская их по одной и подгоняя хлыстами-бичами. Там слышались крики и бегали люди, разлавливая лошадей. В одном конце двора начали рубить. Были поставлены прутья в деревянные крестовины, и солдаты проезжали мимо них, стараясь срубить пруд. У гауптвахты, где стояла полосатая будка и на стойке лежала начищенная труба, ходил затянутый в мундир часовой. Солнце радостно заливало двор лучами, ярко блестело и отражалось в луже, и придавало двору с учащимися солдатами, бегающими людьми офицерами, кучкой столпившимися посередине, веселый и праздничный вид. Тянуло на волю, в поля, в зелен лесов. Люди второго эскадрона лежали на подоконниках, смотрели в окна и делали свои замечания. Песенники, только что напившиеся чая, стояли у окна отдельной кучкой. — Ты гляди, гляди, унтер-офицер-то! В четвертом, ишь какой, так и норовит поляшка бичом попасть, как промахнет солдат! — говорил Артемьев, лупоглазый белокурый парень, показывая на смену обучавшуюся рубке. — Знакомое дело, — сказал черноусый бравый ефрейтор Недодай. «Так старания больше будет». «Господи!» — сказал Артемьев. «Я всегда и так стараюсь, даже молитву творю. ну иной раз просто ошибется рука, и лошадь не потрафит, ну и не попал. А тут сейчас же и жик, и не смей. Я, говорит, по лошади хотел, да ошибся. Куда тебе ошибся? Так и норовит по ноге, или по шее, где больнее оплести кнутом». «А у меня на шее две недели шрам не заживал. Зудело», — сказал другой молодой солдат, белолицей, румяный черноглазый собцов. «Ну, это что?» — снисходительно проговорил Недодай. «Это за дело, наука. Забитого двух небитых дают. Раньше-то больше били. Это пустое. Нашего брата баловать не стоит. Распустишь — и сам не рад». А вот обидно, когда с издевкой бьет или куражится, дыша офицер. — А что, бывает? — спросил Артемьев. — Ну а как же, сам виноват, да сам же и побьет. Я молодым был, только-только устав осиливать начал. По конюшне дни валил, входит мацни, в папироска в зубах курит. А у нас раскидали солому свежую, сено в катках подготовлено, лошади овес жуют. Долго ли до греха? Я, устав, помню. Подхожу и говорю, ваше благородие, курить на конюшне запрещается. — Ах и дурной же! — вырвалось у черноусого солдата постарше Макаренко. — Ну можно ли? Дерзость-то эткая! — Ты погоди, дальше-то что? Нагнись, сукин сын! — кричит Мацнев. А сам весь белый стал, трясется. Нагнись! Я нагнулся, а он мне по морде лязь, лязь! «Солдат, — говорит, — не смеет делать замечания офицеру. Ты такой сякой забыл, что я в благородия «А почему?» — коль он тогда поручиком был. «Почему? Так захотел, да и ладно», — сказал Макаренко. «Твоё ж дело молчать!» «По морде говоришь», — вмешался худощавый и смуглый унтер-офицер Антонов. «Ловко! Ну У тебя морда толстая, а тебе-то ничего!» — Это такой это Мацнев. Не любят его солдаты. Сам склизкий, какой-то паршивый, ничего не умеет. На рубку вызовут. Либо шашку уронит, либо по уху лошади попадет. На препятствии идти боится. Лошадь обносит. — Ну, это что? Это полбеды, — мрачно сказал солдат последнего срока службы Болинский. — А вот нехорошо, что кантонистов в бою с собой таскает. Наступило неловкое молчание. Никто ничего не сказал. -да, — проговорил задумчиво Недодай, — «господам все позволено». «А почему?» — спросил Артемьев. «Почему? Да потому что они господа!» — тонном, недопускающим возражение, сказал Недодай. Опять помолчали. «Ты видал сегодня у Гриценки. Вино, пьянство, разливанное море. Сам куражится, расстегнутый. Ну-ка, кто из нас водки шкалик принеси? по головке не погладят. Тут же и девки... При девках мне прислуга Собранская рассказывала своего денщика по морде за то, что не так ему угодил. — Ну, хорошо это, — тихо сказал угрюмый болезненного вида солдат Волконский. — Вот что же, — снисходительно заметил Недодей. — Гриценко барин хороший, душевный барин, Ну, ударил Авдеенко, что за беда. Вместе живут, а Авдеенко-то у него одного сахара или папирос, что накрадет. Гриценко никогда и слова не скажет. Это уж так, барин и слуга. Отношения особые. Гриценко, он уважительный барин. С ним, хоть и в бой, все одно весело. А Сашка-то, слыхали? Вступился за денщика, сказал унтер-офицер Бондарев. Саша душевный барин, хороший барин, сказал Артемьев. Прям как краснодевица, девица. С солдатами поет, слова обидного не скажет. Я ему как-то чести не отдал, просто позабыл. Остановил, а сказать, что и не знает. Это, говорит, нехорошо зевать. Да, ну я-то думаю, доложит эскадронному, баня будет. На всякий случай вахмистру сказал. Тот меня в походную, на стойку. Саблин-то, Корнет, значит, увидал. Спросил, за что. Отпустил. Да еще и говорит, что его похвалить надо. Другой бы смолчал, а он вон доложил. Да что ж... Молодой, а потом такой же будет, сказал Недодай. Да кто его знает, задумчиво сказал Бондарев. Известно, служба она ожесточает. Не то обидно, желчно вмешался Леницын, угрюмый молчавший до сих пор солдат, певший в хоре басон. Что -то толкнут, ударят или что, а то обидно, что. Правды нет. Да где же ее сыскать-то, сказал Недодай. Нет, братцы, в самом деле, да вот хотя бы расчет. Все видели, сколько песенникам Гриценко дал. 25 рублей, вздохнув, сказал Артемьев. А пел у нас 25 человек, значит, ровно по рублю на брата. А выдали? По 8 гривен, сказал Болинский. Где ж пять рублей-то осталось? Спросил Недодай. Где? Вахмистра. — Ну, я понимаю, запивали бы дали, он хор обучает. Его первое дело, а то. «Ах, мистру! Ему-то за что?» Опять помолчали. Любовин стоял в стороне, опёршись спиной о стену и слушал. Лицо его иногда передергивалось нервной дрожью. Наконец он не выдержал. «Вы почему же правды-то не добиваетесь?» — резко спросил он, чуть хрипнувшим от волнения голосом. «Да где же ее добьешься -то — спросил искоса, недружелюбно глядя на Любовина Недодай. от тебя, Мацнев, ударил не по праву». «Почему не жаловался?» «Да кому же жаловаться?» спросил Недодай». «Кому?» «Передразнил его, срываясь с голоса Любовин. «Эскадронному!» «Гриценке-то?» «Ну, этот брат шутить не станет, вдвое даст, да и навскидку в темный карцер посадит». «Эх вы, дальше жалуйся, протестуй, правда ищи». «Да где же ее найдешь-то? Кругом господа, один другого тянет». «Господа! А что такое господа? Ты думал когда-либо, почему они господа?» «Ну, богатые, ученые, вот и господа. А вы что же, мужики сиволапы, крепостные? Барт нынче нет, и господ быть не должно. Они такие же люди. А многие, вот хотя бы мацнев, и хуже нас. Так за что же им почет и уважение? Что земли у них много? Так ведь земля-то это наша». Разве они сами работают на этой земле? Они пьют, кутят, а вы за них своим горбом распинаетесь. Земля Божья, как воздух, как вода, они их. Это оставить надобно, строго сказал Бондарев. Что оставить? Почему? горячо воскликнул Любовин. А вот то, что говоришь, поди сам понимаешь. Любовин оглянулся, ища поддержки, но стоявшие кругом песенники расходились. У каждого нашлась причина отойти от окна. Одному смерть курить захотелось, у другого отвязалась шпора, третий вспомнил, что у него койка еще не прибрана. И разошлись. Остался один Бондарев, который строгим испытующим взглядом смотрел на Любовина. «Вы эту Любовину оставьте», — сказал он ему, вдруг говоря на «вы». «Но позвольте, Павел Абрамович, ведь вы же сами крестьянин. Неужели вы не согласны со мной, что правды нет?» «Хрестьянин я, и притом безземельный, в батраках служу, и все-таки такого ничего не скажу. И вам рекомендую оставить». «А правда?» «Правда, Любовин, вы нигде не найдете. Так от Бога установлено». «От Бога?» «Так точно, от Бога. Правда только у Бога, в царстве его, а на земле правды нет. И вы в это верите?» «Верую». Бундурев повернулся и пошел вдоль по казарме. Любовин постоял в нерешительности, пожал плечами и сказал со злостью. «Кислая шерсть. Несознательный народ. Рабы!» Душно стало ему в прохладной казарме. Щелканье бичей и крики команды на дворе его раздражали. Он обчистил себе мундир, надел шинель новую, свою бескозырку, палаш и пошел к вахместру в отпуск проситься.